Глава 51. Важная перемена в семействе мистера Уэллера и окончательное низвержение достопочтенного мистера Стиджинса. Считая не совсем удобным представить, без всякого предварительного приготовления своих двух спутников в молодой чете, и желая по возможности щадить деликатность нежных чувств прекрасной Арабеллы, Мистер Пиквик решился остановиться со своим слугой где-нибудь неподалеку от Коршуна и Джорджа и предложил молодым людям нанять особую квартиру, где они хотят. Согласившись на это предложение, мистер Боб Сойер и Бен Аллен удалились в Боро и наняли комнатку в одном довольно грязном трактире, где за буфетом в былые времена имена их появлялись довольно часто по длинным и многосложным счетам, который для ясности и краткости всегда писался белым-белым. «Ах, боже мой, вы ли это, мистер Уэллер?» — воскликнула смазливая девушка, встречая Самуэля у дверей. «Должно быть, что я!» — отвечал Самуэль, отскакивая назад на такое расстояние, откуда разговор не мог достигнуть ушей его господина. «Какая вы хорошенькая, Мэри!» «Ах, не говорите этих глупостей, мистер Уэллер», — сказала Мэри. «Нет, не делайте этого». «Не делайте чего, моя душечка? Ну да вот этого! Полно, полно! Отстаньте, мистер Уэллер!» С этими словами молодая девушка с улыбкой оттолкнула Самуэля к стене, объявляя, что он совсем разбил ее локоны. «И к тому же помешали мне сказать, что я хотела», — прибавила Мэри. «Вот тут ожидает вас письмо. Ровно четыре дня. Я получила его через полчаса после вашего отъезда». «И на конверте написано, чтобы доставили немедленно». «Где оно, моя милая?» «Я сберегла его для вас, мистер Уэллер. Иначе, смею сказать, оно бы совсем потерялось. Вот оно, возьмите». «Вы не стоите этого, сэр». Говоря это, Мэри вынула из-под лифа на груди маленький кисейный платочек, развернула его, взяла письмо и передала мистеру Уэллеру, который поспешил поцеловать его с великой любезностью. Ах, какой вздор! сказала Мэри, поправляя косынку и притворяясь простодушной невинностью. Вы уже вдруг и влюбились в него, мистер Уэллер. В ответ на это, мистер Уэллер подмигнул с таким лукавым видом, которого мы никак не беремся изобразить своим слабым пером. Затем, усаживаясь на окне подле Мэри, он открыл письмо и бросил на него изумленный взгляд: Эй, — воскликнул Самуэль. «Что бы это могло значить?» «Ничего, я надеюсь», — сказала Мэри, смотря через его плечо. «Какие у вас хорошенькие глазки», — сказал Самуэль. «Вам нет нужды до моих глаз, мистер Уэллер. Читайте-ка лучше свое письмо, сэр». И сказав это, мисс Мэри замигала и заморгала с такой победительной миловидностью, что Самуэль щел неизбежно необходимым поцеловать молодую девицу. Затем он окончательно развернул письмо и начал читать следующие строки. «Маркиз Гренби, Доркин, Пятница. Милый мой Сэмми, с прискорбием я должен иметь удовольствие сообщить тебе дурную новость. Мачеха твоя простудилась по такой причине, что слишком долго, по неосторожности, просидела на мокрой и сырой траве, под дождом Она...» все слушала этого жирного толстяка, а он зарядил себя Ромом и водкой и не мог никаким манером остановиться, пока не протрезвился. А до Ефтова прошло слишком много часов. Доктор говорит, что если бы она прохватила Ромку, малую Талику, попреже Ефтова, а не после, так оно накончилось бы все хорошо. Евчим бы подмазались ее колесы, и все бы накатилось, как по маслицу. А отец твой надеялся, покамест, что все еще авось разойдется и поедет, как следует. Но лишь только она повернула за угол, мой милый, колеса расстроились и покатились благим матом под гору в самый овраг. Так что уж просто надобно было махнуть рукой и сказать, что почитай, что все пропало. А все ж таки доктор ухватился за оглобли и придержал дугу. Да уж поздно, ничего не помогло, и она проехала последнюю заставу в половине шестого часу вечера. И вот таким-то манером, сын мой, она совершила свой последний путь слишком преждевременно. И скоро к прискорбию твоего отца. И это, говорит доктор, произошло от того, что она через Чур мало взяла багажу на дорогу. Хоша-кибитка была здоровенная. Отец твой говорит, что если ты придешь и навестишь имена Сэмми, так Евта будет ему очень приятно. И ты сделаешь мне большое одолжение, потому что... Я, Топерича, совсем уж одинок, Самуэль, друг ты мой любезный. ПС. Он велел мне еще приписать, что, авось по такому важному делу, старшина отпустит тебя, потому что нам нужно, Топерича, обо многом переговорить. И уж я, наверное, знаю, Сэмми, что он отпустит, чистнейшая душа, и он приказывает тебе сказать ему, старшине, то твоему нижайшее почтение от него засим желаю тебе всякого благополучия, Сэмми, и остаюсь навсегда любящий тебя отец, Тони Уэллер». «Что это за дребедень?» — воскликнул Самуэль, прочитав это хитрое и несколько запутанное письмо. «Кто это к вам пишет, мистер Уэллер?» — спросила Мэри. «Отец?» «Должно быть, только ведь вот тут несколько раз говорится о нем в третьем лице». И почерк вовсе не его. — А подпись? — Ну да. Подписался-то он сам, — отвечал Самуэль, взглянув еще раз на конец письма. — Так знаете что, мистер Уэллер? — подхватила догадливая девушка. — Он упросил кого-нибудь сочинить это письмо вместо себя, а сам только подписался. — А вот посмотрим, — отвечал Самуэль, пробегая еще раз длинное послание и приостанавливаясь для необходимых соображений на некоторых местах. «Так-так, ты угадала, Мэри». Джентльмен, писавший эту грамоту, рассказывал сам от себя все, что относилось к моей мачехе. А отец мой, должно быть, смотрел ему через плечо и перепутал все с собственными дополнениями, иначе тут и быть не могло. Какая-то разумница, Мэри. Разрешив таким образом при содействии молодой девушки эту трудную задачу, мистер Уэллер снова прочитал письмо, И получил на этот раз ясное и отчетливое понятие о его содержании. Сделал задумчивую мину и спустил глубокий вздох и сказал: "Итак, нет больше моей мачехи. Жаль. Все же она в сущности была добрая женщина, хотя эти негодные кувыркатели испортили ее в конец. Очень жаль." Мистер Уэллер произнес эти слова с таким глубокомысленным видом, что молодая девица пригорюнилась и потупила глазки. «Ну и что сказать? Чему быть, того не миновать?» — проговорил Самуэль, укладывая письмо в карман. «Горю пособить нельзя. Не так ли, моя ягодка?» Мэри опустила головку на грудь и вздохнула. «Надобно теперь обратиться к старшине за отпуском», — сказал Самуэль. Мэри вздохнула опять. «Письмо было в самом деле слишком трогательного содержания». «Прощай, душенька!» — сказал Самуэль. «Прощайте, мистер Уэллер!» — проговорила Мэри, отворачивая головку. «Что же это? Разве уж на прощание я не могу пожать твоей руки?» Молодая девушка протянула руку. Беленькую и нежную ручку, даром, что она принадлежала скромной служанке. «Я отлучаюсь теперь ненадолго, мой светик!» — сказал Самуэль. «Вы всегда в отлучке, мистер Уэллер. Только и знаете, что приезжать да уезжать!» и она хотела уйти, но мистер Уэллер заключил ее в свои объятия, и между ними не немой, но красноречивый разговор, длившийся, впрочем, недолго. После этого разговора молодая девушка вырвалась из рук своего обожателя и убежала в свою комнату, чтобы поправить свою прическу и смятый костюм, после чего отправилась к своей госпоже. «Я отлучусь, сэр, не больше как на день, максимум на два». — сказал Самуэль, сообщив мистеру Пиквику известие о потере, понесенной отцом его. «Вы можете быть в отлучке сколько угодно, Самуэль!» — отвечал мистер Пиквик. «Даю вам полное позволение!» Самуэль поклонился. «Скажите своему отцу...» — продолжал мистер Пиквик, — что если его настоящее положение требует какой-нибудь помощи с моей стороны, я готов охотно и радушно оказать ему всякое посильное содействие. — Благодарю вас, сэр, я не забуду сказать ему об этом. И с этими выражениями взаимного доброжелательства и участия слуга и господин расстались. Было семь часов вечера, когда мистер Уэллер вышел из Доркинского дилижанса и остановился в ста шагах от трактирного заведения, известного в этом предместе под именем Маркиз Гренби. Вечер был темный и холодный, улица имела вид мрачный и печальный. Шторы у Маркиза Гренби были опущены, ставни заколочены в некоторых местах. У ворот не стояло больше ни одного из многочисленных гуляк, посещавших этот трактир. Все, казалось, было пусто и безмолвно. Не видя ни одной живой души, к которой можно было бы обратиться с предварительными расспросами, Самуэль тихонько отворил дверь и тотчас же заметил в отдалении фигуру своего отца. Вдовец сидел одиноко за круглым столиком в маленькой комнате за буфетом, курил трубку, и глаза его неподвижно обращены были на камин. Похороны, очевидно, совершились в этот самый день, потому что осиротелый супруг имел на своей голове траурную шляпу, обвитую черным крепом. В настоящую минуту он был, казалось, весь погружен в созерцательное состояние духа. Напрасно Самуэль, постепенно возвышая голос, несколько раз произносил его имя. Не видя и не слыша ничего, старик продолжал курить с глубокомысленным спокойствием философа, отрешенного от всех треволнений житейской суеты. И внимание его пробудилось не прежде, как сын положил свою могучую руку на его плечо. — Сэмми! — сказал мистер Уэллер-старший. — Здравствуй, сын мой! — Здравствуй, старец! — отвечал Самуэль. «Я звал тебя около полдюжины раз, но ты, кажется, не слышал меня». «Не слышал, Сэмми», — сказал мистер Уэллер, устремив опять задумчивый взор на пылающий камин. «Я был в импереях, друг мой Сэмми». «Где?» — спросил Самуэль, усаживаясь подле отца. «В импереях, сын мой, между небом и землей. Я думал о ней, Сэмми». «Здесь мистер Уэллер-старший», поворотил голову в направлении к Доркинскому кладбищу, давая таким образом заметить, что слова его относились к покойной миссис Уэллер. «Я думал, друг мой Сэмми», — сказал мистер Уэллер, бросая на своего сына выразительно серьезный и глубокомысленный взгляд, как будто вознаменование, что настоящее его объяснение, несмотря на видимую странность, исполнено глубочайшей и чистейшей правдой. — Я думал, Сэмми, что мне все-таки очень жаль, что она скончалась. — Это так и должно быть, — отвечал Самуэль. — Я не удивляюсь. Мистер Уэллер-старший одобрительно кивнул головой, затянулся, выпустил из своих губ облако дыма и опять устремил неподвижный взор на камин. — Признания ее были очень трогательны, Сэмми, — сказал мистер Уэллер после продолжительного молчания разгоняя рукой сгустившийся дым. «Какие признания?» «Те, что она сделала мне в продолжении своей болезни». «Что же это такое?» «А вот что, сын мой!» «Уэллер», — говорила она, — «мне приходит в голову, что я едва ли добросовестно выполнила свои супружеские обязанности перед тобою. Ты человек простой и добросердечный, и моим непременным долгом было устроить твое домашнее счастье. Теперь, когда уже слишком поздно, я начинаю думать, что призвание замужней женщины состоит главным образом в исполнении разных обязанностей, которые относятся к ее собственному дому, и небрежное исполнение их нельзя оправдывать страстной приверженностью к религии, частыми посещениями церквей и часовен. Я не обращала должного внимания на свои домашние обязанности и расточала свои достатки вне дома, что вело только к расстройству нашего домашнего счастья и огорчало тебя, Уэллер. Теперь поправить этого нельзя. Но я надеюсь, Уэллер, что ты не помянешь меня злом после моей смерти. Думай обо мне как о женщине, которую ты знал прежде, чем она связалась с этими людьми. «Сусанна», — говорю я, — «надобно признаться тебе, друг мой Сэмми, что эта речь пронзила всю мою голову. В этом я не запираюсь, сын мой. «Сусанна», — говорю я, — «ты была доброй женой, хотя мало ли что, кто старое помянет, тому глаз вон, и, стало быть, нечего распространяться об этом. Крепись!» «И будь мужественна, душа ты моя!» «И вот ты увидишь собственными глазами, как я вытолкую в зашейк этого пройдоху Стидженса. Она улыбнулась при этих словах, друг мой Сэмби, и тут же испустила дух. Заключил старый джентльмен с глубоким вздохом. Последовало продолжительное молчание. Старец раскурил новую трубку и погрузился всей душой в печальные размышления. Вызванные последними воспоминаниями. Делать нечего, сказал наконец Самуэль, решившись пролить посильное утешение в отцовское сердце. Все мы будем там рано или поздно, это есть, так сказать, общий человеческий жребий. Правда твоя, Сэмми, правда. Уж если это случилось, так и значит, что должно было случиться. И это справедливо, подтвердил старик, делая одобрительный жест. И то сказать! что было бы с гробовщиками, Сэмми, если б люди не умирали. Выступив на огромное поле соображений и догадок, внезапно открытых этой оригинальной мыслью, мистер Уэллер-старший положил свою трубку на стол, взял кочергу и принялся разгребать уголья с озабоченным видом. Когда старый джентльмен был занят таким образом, в комнату проскользнула веселая и зоркая леди в траурном платье, кухарка ремеслом которая все это время суетилась в отдаленном апартаменте за буфетом, бросив нежную ласковую улыбку на Самуэля, она остановилась молча за спинкой кресла, где сидел мистер Уэллер, и возвестила о своем присутствии легким кашлем. Но так как старец не обратил ни малейшего внимания на этот сигнал, она прокашлянула громче и сильнее. Это что еще? — сказал мистер Уэллер-старший, опуская кочергу и поспешно отодвигая кресло. — Ну, чего еще надобно? — Не угодно ли чашечку чайку, мистер Уэллер? — спросила веселая леди в кратчевом тоном. — Не хочу, — отвечал мистер Уэллер довольно грубо и брезгливо. — Убирайтесь. — Знаете куда? — Ах, боже мой, вот как несчастье-то переменяет людей. — воскликнула леди, поднимая глаза кверху. «Зато уж не будет авось других перемен. Этого мы не допустим», — пробормотал мистер Уэллер. «В жизнь я не видывала такой печали», — проговорила веселая леди. «Какая тут печаль», — возразил старый джентльмен. Все авось к лучшему», — как сказал однажды мальчишка в школе, которого учитель высек розгами. Веселая леди покачала головой с видом соболезнования и сочувствия. И, обращаясь к Самуэлю, спросила, «Неужели отец его не сделает никаких усилий над собою?» «А я вот и вчера, и третьего дня говорила ему, мистер Самуэль», сказала сердобольная леди, «что, дескать, печалиться не к чему, мистер Уэллер, и горем не воротишь потери. Не унывайте, говорю, и пуще всего не падайте духом. Что делать? Мы все жалеем о нем и рады Бог знает, что для него сделать. Отчаиваться еще нечего». Нет таких напастей в жизни, которых бы нельзя было поправить, как говорил мне один почтенный человек, когда умер добрый муж мой». Кончив эту утешительную речь, сердобольная леди прокашлялась три раза подряд и обратила на мистера Уэллера взгляд, исполненный бесконечной преданности и сочувствия. «А не угодно ли вам выйти отсюда вон, сударыня?» сказал старый джентльмен голосом решительным и твердым. «Чем скорее, тем лучше». «Извольте, мистер Уэллер», — отвечала сердобольная леди. «Я говорила вам все это из сожаления, сэр». «Спасибо, тетушка, спасибо», — отвечал мистер Уэллер. «Самуэль, вытурь ее вон и запри за ней дверь». Не дожидаясь исполнения этой угрозы, сердобольная леди стремительно выбежала из комнаты и захлопнула за собою дверь. Мистер Уэллер-старший вытер пот со своего лба облокотился на спинку кресел и сказал ⁇ Надоели проклятые ⁇ Вот что, друг мой, Сэмми, останься, я здесь еще на одну только недельку. Эта женщина силой заставит меня жениться на себе. Хм, будто бы. Разве она так влюблена в тебя? ⁇⁇ спросил Самуэль. Влюблена! Как не так? Просто блажит, черт бы ее побрал. Сколько не гони ее. Она все уевается здесь, как змея. Будь я заперт в патентованном Браминском сундуке, она в состоянии вытащить меня даже оттуда, Сэмми». «Неужели? Что ж она так и «А вот поди ты, спрашивай ее», — отвечал мистер Уэллер-старший, разгребая с особенной энергией уголье в камине. «Ужасное положение, друг мой Сэмми!» Я принужден сидеть у себя дома, словно как в безвыходной тюрьме. Лишь только мачеха твоя испустила дух, одна старуха прислала мне окорок ветчины, другая — горшок с похлебкой, третья собственными руками приготовила мне кипятку с ромашкой. Беда, да и только. И ведь все они вдовицы, Сэмми, кроме вот этой последней, что принесла ромашку. Это одинокая молодая леди 53 лет. Самуэль бросил вместо ответа комический взгляд. Старый джентльмен, между тем, снова, вооружившись кочергой, ударил со всего размаха по углям, как будто он собирался поразить ненавистную голову какой-нибудь вдовы. Я чувствую, Сэмми, что одно мое спасение на козлах, заметил старец. Это от чего? «Да того, друг мой, что кучер может знакомиться с тысячами женщин на расстоянии двадцати тысяч миль, и при всем том никто не имеет права думать, что он намерен жениться на которой-нибудь из них». «Да, тут есть частица правды», — заметил Самуэль. «Если бы примером сказать, старшина твой был кучером или извозчиком, думаешь ли ты, что на суде присяжных Произнесли бы против него этот страшный приговор. «Нет, друг мой, плоха тут шутка с нашим братом. Присяжные непременно обвинили бы бессовестную вдову. Ты уверен в этом? Еще бы!» С этими словами мистер Уэллер набил новую трубку табаку и после глубокомысленного молчания продолжал свою речь в таком тоне. И вот, друг мой, чтобы не попасть в просак и не потерять привилегий, присвоенных моему званию, я хочу покинуть это место раз и навсегда. Жить себе на имских дворах в своей собственной стихии. Что ж станется с этим заведением? Спросил Самуэль. Распродам все как есть, и из вырученных денег две сотни фунтов положу на твое имя, в банк для приращения законными процентами. Этого именно хотела твоя мачеха. Она вспомнила о тебе дня за три до смерти». «Очень ей благодарен», — сказал Самуэль. 200 фунтов, а мне пригодятся на черный день. А остальную выручку также положу в банк на собственное имя», — продолжал мистер Уэллер-старший. «И уж разумеется, когда протяну я ноги, друг мой Сэмми...» Все эти денежки и с процентами перейдут в твой собственный карман. Только ты не истрать их за один раз, не промотай, сын мой. И пуще всего берегись, чтобы не поддедюлила тебя и с этим наследством какая-нибудь вдовушка. Это главное. Если спасешься от вдовы, можно будет надеяться, что из тебя выйдет хороший человек». Этот спасительный совет, казалось, облегчил тяжкое бремя на душе мистера Уэллера, и он принялся за свою трубку с просиявшим лицом. Кто-то стучится в дверь, сказал Самуэль. А, пусть себе стучится, отвечал отец. Оба замолчали. Стук между тем повторился и не умолкал в продолжении трех или четырех минут. От чего же ты не хочешь впустить?» — спросил Самуэль отвечал отец, боязливо мигая на своего сына. Не обращай внимания, Сэмми. Это должно быть опять какая-нибудь вдова. Отчаявшись наконец получить ответ на многократно повторенный стук, невидимый посетитель после кратковременной паузы приотворил дверь и заглянул. То была не женская фигура. Между дверью и косяком выставились длинные черные локоны и жирное красное лицо достопочтенного мистера Стидженса. Трубка мистера Уэллера выпала из рук. Отверстие между косяком и дверью постепенно становилось шире и шире. Наконец, достопочтенный джентльмен осторожно перешагнул через порог и тщательно запер за собою дверь. Сделав необходимое обращение к Самуэлю, и, подняв к потолку свои руки и глаза, вознаменование неописуемой скорби по поводу рокового бедствия, разразившегося над фамилией, мистер Стидженс придвинул к камину кресло с высокой спинкой, сел, вздохнул, вынул из кармана серый шелковый платок и приставил его к своим заплывшим глазам. Пока совершалась эта церемония, мистер Уэллер-старший оставался неподвижным, будто прикованный к своему месту. Он смотрел во все глаза, обе руки его лежали на коленях, и вся его физиономия выражала необъятную степень изумления, близкого к остолбенению. Самуэль сидел безмолвно напротив отца и, казалось, ожидал с нетерпеливым любопытством, чем кончится эта сцена. Несколько минут мистер Стидженс держал серый платок перед своими глазами, вздыхал, всхлипывал, стонал, Преодолев, наконец, душевное волнение, он положил платок в карман и застегнулся на все пуговицы. Затем он помешал огонь, потер руки и обратил свой взор на Самуэля. — О, друг мой, юный друг! — сказал мистер Стидженс, прерывая молчание весьма слабым и низким голосом. — Что может быть ужасней этой поистине невозвратимой потери? Самуэль слегка кивнул головой. Известно ли вам, друг мой, — шепнул мистер Стиджинс, придвигаясь к Самуэлю, — что она оставила нашей церкви?» «Кому?» «Почтенной нашей церкви, мистер Самуэль!» «Ничего она не оставила, — отвечал Самуэль решительным тоном. Мистер Стиджинс лукаво взглянул на Самуэля, оглядел с ног до головы мистера Уэллера, сидевшего теперь с закрытыми глазами, как будто в полузабытии и, придвинув свой стул еще ближе, сказал, — И мне ничего не оставило, мистер Самуэль? Самуэль сделал отрицательный кивок. — Едва ли это может быть, — сказал побледневший Стиджинс. — Подумайте, юный друг мой, неужели ни одного маленького подарка на память? — Ни одного лоскутка, — отвечал Самуэль. — А может быть... — сказал мистер Стидженс после колебания, продолжавшегося несколько минут. — Может быть, она поручила меня по этого закоснелого нечестивца, отца вашего, мистер Самуэль? — Очень вероятно, судя по его словам, — отвечал Самуэль. — Он вот только что сейчас говорил об вас. — Право? Так он говорил? — подхватил мистер Стидженс с просиявшим лицом. «Стало быть, великая перемена совершилась в этом человеке, Радуюсь за него душевно и сердечно. Мы теперь можем жить с ним вместе, дружелюбно и мирно, мистер Самуэль. Не правда ли? Я стану заботиться о его собственности, как скоро вы уйдете отсюда, и уж вы можете составить понятие, как здесь все пойдет в моих опытных руках». И затем, испустив глубочайший вздох, Мистер Стидженс приостановился для ответа. Самуэль поклонился. Мистер Уэллер-старший произнес какой-то необыкновенный звук, не то стон, не то вой, не то скрежет, не то зык, но в котором, однако же, странным образом сочетались все эти четыре степени звука. Осененный внезапным вдохновением, мистер Стидженс прозрел в этом звуке явственное выражение сердечного раскаяния, соединенного с угрызением. На этом основании он оглянулся вокруг себя, потер руки, прослезился, улыбнулся, прослезился опять и затем тихонько, подойдя к хорошо знакомой полочке в известном углу, взял стаканчик и осторожно положил четыре куска сахару. Совершив эту предварительную операцию, он еще раз испустил глубокий вздох и устремил на потолок свои глаза. Затем, Переступая незаметно с ноги на ногу, он побрел в буфет и скоро воротился с бутылкой рому в руках. Отделив от него обыкновенную порцию в стакан, он взял чайную ложечку, помешал, прихлебнул, еще помешал и уже окончательно расположился в креслах кушать пунш. Мистер Уэллер-старший не произнес ни одного звука в продолжении всех этих приготовлений. Но как только мистер Стидженс уселся в креслах, он вдруг не зринулся на него стрелой, вырвал стакан у него из руки, выплеснул остаток пунша на его лицо и разбил стакан о его лоб. Затем, схватив достопочтенного джентльмена за шиворот, он повалил его могучей рукой, дал ему пинка и, произнося энергичные проклятия, потащил его к дверям. «Сэмми!» — сказал мистер Уэллер. «Надень на меня шляпу! Живей!» И лишь только Самуэль нахлобучил своего родителя, старый джентльмен вытащил Стиджинса из дверей в коридор, из коридора на крыльцо, с крыльца на двор, со двора на улицу, продолжая все это время давать ему пинки один другого сильнее и беспощадней. Уморительно и вместе с тем отрадно было видеть, как красноносый джентльмен кувыркался, метался, барахтался и хрипел в могучих объятиях раздраженного старца, который, наконец, в довершение потехи, погрузил его голову в корыто, наполненное водой для утоления жажды лошадей. «Вот тебе, пастырь! Вот тебе!» — сказал мистер Уэллер, поддавая окончательного туза в спину мистера Стиджинса. «Скажи всем этим своим негодным товарищам, лицемерам, тунеядцам и ханжам, что я боюсь при случае перетопить всех до одного. Если не в корыте, так в помойной яме. Пойдем домой, Сэмми. Налей мне стаканчик, бренди. Совсем измучился с этим негодяем.